Глава 5 Этот человек принадлежит мне. Остерегайтесь тронуть его. Не то будете иметь дело со мной. Брэм Стокер. Дракула. По воскресеньям у Дока был выходной. То есть тот день, когда он стриг газон и возил жену в супермаркет. То день недели, когда он вел себя как нормальный человек. Дока и его жена Филлис уже тридцать лет жили в уютном домике на Кроутона-Веню в селе За это время он побывал вором, борцом, выбивателем долгов, вооружённым грабителем. После такого работать на Пономаря — плюнуть По большей части требовалось только делать страшное лицо. Но если назревали неприятности, он ещё мог врезать как следует. Хотя дело подвигалось к шестидесяти, он сохранил необычайную силу. Он был способен сломать кому-то руку, даже не вспотев. По вечерам воскресенье Док ходил пить в паб под названием Пеликан. Там его любили. Хозяин считал, он выглядит как один комик шестидесятых годов. Как здоровяк кокни со сломанным носом по имени Артур Малорд. всегда болтали с Доком, ставили ему выпивку, уважали без страха. Никто тут не знал его как Дока. Все называли Альбертом. В то утро, так как была Пасха, Док подарил жене коробку конфет из молочного шоколада и повёз в Четсворт-хаус. Был прекрасный солнечный день. Все говорили, что Четсворт — загородное имение герцога и герцогини Деванширских. Так почему же оно в Дербишире? Док не знал. Там были водопад, лабиринты из живых изгородей и голые статуи. Фелис такое любила, а Док считал скучным и бабским. Но ни разу не пожаловался, не желая портить жене экскурсию. Они съели ленч в кафе и поделились ореховым батончиком Кэтбери с голодной белкой. Филлис щеголяла в платье из недавно открывшегося в Манчестере филиала «Маркс энд Спенсер». Старый взорвала ира. Про заменивший его говорили, что это самый большой Маркс энд Спенсер в мире. Казалось логичным, что Филлис купила платье там, ведь у нее была самая большая в мире задница. Док ничего против не имел. Он любил большие задницы. Фелис была его идеалом хорошей женщины. Она гладила рубашки, не задавала вопросов и содержала дом в порядке. Взамен она просила лишь одного — чтобы её никогда не принуждали знакомиться с Малькольмом Пономарём и ему подобными. Фелис не нравилось, что док работает на Пономаря. Она намекала, что, на её взгляд, ему это не по возрасту. Док знал. Она боится, что его покалечат. «Она так не говорила!» Но он читал это в её взгляде, когда возвращался домой слишком поздно. Она хотела, чтобы он ушёл на покой. Но чем ему заняться, если он засядет на весь день дома? Умереть в кресле с платком на голове и шлёпанцами на ногах? Это ли подходящий конец для людоеда ужаса джунглей? Ему всегда хотелось работать на такого, как Панамарь, на настоящего гангстера. Панамарь был верен тем, кем восхищался. А Доком он восхищался с тех самых пор, как в семидесятых увидел его на ринге в Литсе с гигантским стагом На самом деле Док никогда не выходил драться с гигантским стогом, но ему и в голову бы не пришло поделиться этим фактом с Пономарем. Мальком не любил, когда ему противоречат. Док не собирался избивать Белли Дайя. Так получилось само собой, словно по волшебству и никаких угрызений совести, что отдал дая в руки любимого мокрушника Пономаря, он тоже не испытывал. Сожалел Док лишь о том, что не сам выполнил работу. Он уже такое проделывал с людьми покруче Билли Дайя. Дайя был самодовольным засранцем, вечно издевался то словесно, то взглядом. Думал, он особенный только потому, что написал несколько глупых книжек. Дока едва не стошнило, когда Белли всучил ему подписанный экземпляр своего романа. «Да что этот гадёныш о себе возомнил? Что он, Джеффри Арчер?» А теперь, день спустя, Док сидел в любимом пабе и болтал с мужиком старше себя по имени Гарольд. Гарольд разделял выстраданное мнение Дока, мол, правительству пора заняться футбольными хулиганами. Гарольд даже предложил, что если распинать этих громил публично... Оворот клубов, за которые они болеют, это послужит предостережением другим потенциальным хулиганам. Док согласился от всего сердца. В десять он пожелал Гаральдо спокойной ночи и пошёл домой. Идти было недалеко, вечер выдался приятный. Когда он вернулся, Филис уже легла. Пройдя на кухню, он сделал себе сэндвич с сыром и солёным огурцом и чашку чая. Хлеб нарезал толстыми ломтями и до половины опустошил банку огурцов. В гостиной включил большой чёрный телевизор Sony, случайно упавший из грузовика доставки. Закинув огроменные ноги на пуфик, док принялся переключать каналы и есть сэндвич, и, наконец, остановился на скучном документальном фильме про какого-то оперного певца. Приглушил звук, боясь разбудить Фелис. И тут услышал тихий мелодичный свист. Выключив телевизор, док прислушался. Свистели, как будто прямо под окном. Мрачно отставив тарелку, он, не зажигая света, поднялся наверх. водя в кладовку, где когда-то находилась детская его дочки он подошёл к старому пыльному кукольному домику. Поднял его переднюю стенку и достал из тайника пушку. Это был браунинг девятого калибра. Док всегда держал его заряженным. Потом он подошёл к окну и выглянул наружу, но ничего необычного не увидел. Только тёмную лужайку и свет из соседних домов льющийся сквозь деревья в конце сада. Выйдя на лестничную площадку, док прислушался у двери спальни. Фелис храпела. Спустившись на цыпочках вниз, он подождал у входной двери. Свист прекратился. Док браунингом снял цепочку. Как можно тише открыл входную дверь и вышел на крыльцо, оставив дверь приоткрытой. Сошел со ступенек и вгляделся в темноту. Шарко по клумбам подобрался к окну гостиной. Там никого. И на подъездной дорожке тоже. И, слава богу, никто не прячется в гараже. Улыбнувшись собственной чрезмерной осторожности, док вернулся в дом и запер за собой дверь. Заткнул пистолет за ремень брюк. В прихожей царила кромешная тьма. Он щелкнул выключателем. Ничего. Пощелкал вверх-вниз несколько раз. И, предаваясь этому бесполезному занятию, почувствовал движение рядом в темноте. Повернувшись к кухне, он увидел, как по коридору к нему беззвучно скользит лишённое тело лицо. 8 утра на следующий день Дюймовочка, работавший в ночную смену, забрал с крыльца Малькома Пономаря три пинты молока, сан, спорт и посылку в коричневой обёрточной бумаге. Входную дверь он открыл своим ключом. Когда принёс на кухню молоко и посылку, Пудель-везунчик, по обыкновению спавший в корзинке под столом, горестно на него прищурился. Глянув на Пуделя, Дюймовочка беззлобно сказал. «Хорошо бы засунуть раскаленную кочергу в твой вонючий зад, гадкая ты крыса!» Молоко он убрал в холодильник, а газеты и посылку положил на стол. Последняя была адресована Малькольму Пономарю, Эйвен Драйв, Кнутсворт, и на ней было наклеено на 3 фунта марок. Все без почтового штемпеля. Дюймовочка сделал себе зарубку на память сказать об этом боссу. Марки можно использовать снова. Панамарь любил экономить. Идя к плите, чтобы заварить чай, он поскользнулся на луже остывшей собачьей мочи и едва не сел на шпагат. Как раз в тот момент, чтобы стать свидетельницей его беды, в кухню вошла старая миссис Панамарь. Она была облачена в застегнутый под горло розовато-лиловый стеганый халат. Выглядел он, как вывернутый наизнанку гроб. Выпрыгнув из своей корзинки, пёс подбежал лизнуть ей руку. «Что это ты растанцевался?» — приструнила дюймовочку миссис Пономарь, гладя пуделя. «Я не танцевал, просто поскользнулся!» — объяснил подслеповатой старухе дюймовочка, наливая воду в чайник. Но такое объяснение её не удовлетворило. «Пёсик налил лужицу, миссис, вот и всё! Вот почему я поскользнулся!» «Кто? Мой везунчик! С моим везунчиком произошел несчастный случай!» Замурлыкала она, словно происшествие было хоть сколько-нибудь необычным. Дюмовочка подумал, что старуха даже еще безобразнее пса. Но пахло и спасти у них одинаково. «Пустяки!» — сказал дюмовочка. «Я за вас подотру, хорошо?» Миссис Пономарь промолчала. Она считала само собой разумеющимся, что Дюймовочка это сделает. Её ждало более важное дело, ведь её святая обязанность готовить сыну завтрак. Подойдя к холодильнику, она достала упаковку сала и отрезала половину в сковородку. Пока Дюймовочка неуклюже наливал ведро, чтобы помыть пол, в прорезь входной двери разноцветным дождём посыпались письма. Плеснув ведро чуточку Деттола, Дюймовочка сходил к двери и вернулся с прямо-таки рождественской стопкой писем, которую сгрузил на стол рядом с посылкой. Обычная свалка счетов, вызова в суд, рекламы и о приёма на работу от заключённых тюрьмы Стрэнджуэйс. Пришаркал панамарь с тёмными кругами под глазами. Вырезая его халата, виднелась мягкая розовая грудь. Он слушал радио в кровати. — В выходной после Пасхи никогда ничего не происходит! — прокаркал он хрипло со сна. — Интересно, почему? — — Ведь не во всем же мире выходные. — Ну, во всяком случае, не в... как его там... тропическом лесу Амазонки, — отозвался Димовочка. — А? Ну, индейцы, которые там живут, в церковь все равно не ходят. И в банке тоже. У них все равно денег нет. — И что с того? — скинулся Панамарь. — Наверное, им надо пойти в центр по трудоустройству, а не гоняться друг за другом с луком и стрелами. Панамарь поглядел на дюмовочку и покачал головой. От такой глупости он потерял дар речи. Да и к лучшему. Его мать не любила, когда сквернословят. Малькольма Панамаря смутно беспокоила, что мать живёт с ним и каждое утро готовит ему завтрак. Он задумывался, а не выглядит ли от этого слабаком. Знаменитые братья Крей любили свою маму, но, насколько он знал, не жили с ней. Во всяком случае, когда выросли. Дюймовочка и Панамарь сели есть сардельки, бекон и яичницу, жирно блестящую от желтоватого сала. Маменькая Панамаря ограничилась двумя тостами с маслом, которыми поделилась с пуделем. — А соль, девочки? — внезапно спросил Панамарь. Миссис Панамарь исполнительно вскочила и принялась разыскивать солонку, которую в конечном итоге обнаружила возле хлебницы и передала неблагодарному сыну. Пономарь тряс ею так долго, пока тарелка и её содержимое не покрылись тонким слоем изморози. В дверь позвонили. Дюмовочка со вздохом поднялся открывать. Это был Неюя, явившийся на дневную вахту. "Жрать будешь?" спросил Пономарь. Состроив гримасу, мол его тошнит, Неюя покачал головой. Сняв пальто, он перебросил его через спинку стула. "Разверни, ладно," попросил Пономарь, кивая на посылку. Прочь, пожалуй, лучше вынеси на улицу и вскрой там. Ты ведь в сапёрном взводе был, да?» Пономарь и Дюймовочка радостно заржали над перспективой того, что Ньюи разнесёт в кочья. Ньюи тоже ожидал, что посылка взорвётся ему в физиономию, но сделал, как сказано. Миссис Пономарь ушла принимать утреннюю ванну, оставив пуделя выпрашивать обедки со стола. В наступившей после ухода тишине Панамарь заметил, что воротник рубашки у дюймовочки весь в белых пятнышках. «Кажется, у тебя перхоть!» — объявил Панамарь. «Пробовал, хенденшолдерс. Кажется, не помогает!» «Знаешь, что тебе надо сделать?» — с набитым сальными сардельками ртом сказал Панамарь. «Перестать мыть голову!» «И что?» «А вот что! Тебе-то знать неоткуда, но у меня тоже перхоть!» но я волос не мою, поэтому вроде как не видно». «Правда?» — заинтересовался дюмовочка «Избавляет от перхоти?» «Нет», — совершенно серьезно ответил Пономарь. Но сало удерживает ее на волосах. Вернулся с коробкой с подобовой Ньюи. Вид у него был еще более недовольный, чем обычно. «Что на тебя нашло?» — спросил Пономарь. Подняв крышку, Ньюи протянул коробку Пономарю чуя запах пуддель запрыгнул на стул, чтобы поставить на стол передние лапы, но пономарь оттолкнул его локтем. К Ко дну коробке прилип похожий на слизня ком беловатой плоти. По форме он приблизительно напоминал ромб и был покрыт запекшейся кровью, которая теперь играла роль клея. По дну коробки расползлось розоватое пятно. Чёрт бы меня побрал, вскипел пономарь. Что это за хрень? Дюмовочка наклонился через стол посмотреть. Это хрен? Тогда чертовски маленький, прокомментировал Паномарь. Смотрите, он прилеплен, сказал Ньюи, в подтверждение своих слов, переворачивая коробку вверх дном над тарелкой Дюмовочки. Дюмовочка сердито отбросил его руку. Только не над моим грёбаным завтраком. Может, это детский хрен? предположил Паномарь. Дюмовочка нахмурился. Да, с лобковыми волосами. Никашлено чтобы привлечь их внимание. «Если будет позволено сказать, мне кажется, я знаю, что это. Это человеческий нос. Я однажды отскребал один такой с тротуара в Ольстере». «Срань, господня!» вырвалась у Димовочки. «Гадость какая! Зачем Ира посылает нам носы?» «Это не Ира, мать твою!» отрезал Ньюи, а потом уже не так уверенно обратился к Пономарю. «Ведь не Ира же!» Пономарь держался спокойно и задумчиво. Как раз в такие моменты его авторитет проявлялся во всей красе. «Нет. По мне, так скорее уже духи мафии. Как в крёстном отце, когда кого-нибудь убивали, а потом его семье посылали рыбу. Чтобы дать понять, что парень пошёл на корм рыбам. На мой взгляд, тут что-то подобное». «И что оно означает?» — сомнением поинтересовался Ньюи. «Не суй нос не в своё дело!» Но босс только свирепо уставился на него. «Но мы никого из мафии не знаем!» — указал Дюймовочка. Пономарь фыркнул. «Это не грёбаная мафия! Мы тут единственная мафия!» Оторвав холодные маслянистый ком кожи и хрящей одна коробки и держа большим указательным пальцами, он внимательно его осмотрел. Нью и Дюймовочка отодвинулись, беспокоясь, не бросит ли босс в них этим. — Вопрос в том, — тихо размеренно произнёс Панамарь, — кто окажется таким дураком, чтобы меня предупреждать? Меня! Мальклема Панамаря! Это же я, гад, который других гадов предупреждает! Панамарь перевёл взгляд на пуделя везунчика. Из пасти пса свисала поблёскивающая ниточка слюны. Панамарь небрежно разжал пальцы, давая упасть жутковатой добыче. Везунчик схватил нос на лету, и проглотил не жуя. День пришёл как проклятие, а злый день всё не возвращался. Билли решил, что с него хватит, что он едет домой и плевать на последствия. Ну и что, что Стив пощадил ему жизнь? Зачем вообще пытался её отнять этот холодный жуткий мужик, лишь едва-едва походил на мальчика, которого Белли знал и любил. Это был заанестезированный, утративший способность чувствовать отморозок убивающую людей за деньги. били ничем ему не обязан». А потому, с чувством сродни ликованию, били выковалил в предрассветное утро и огляделся по сторонам. Он не смог найти одежду, которая была на нем в ночь нападения, и потому натянул шмотки не по росту, который позаимствовал узлы дня. От земли поднимался пар. В окрестных деревьях истошно щебетали птицы. В дальнем углу поля мирно паслись две престарелые лошади толкнув железную калитку, Билли оказался на широком просёлке, который шёл через поля. В какую сторону пойти? Направо или налево? Он выбрал налево. С тех пор, как ребёнком он прочёл «Дьявол вышел на охоту», он всегда предпочитал ходить налево. Может, это объясняет почему, как сказал бы автор этого романа, его всегда преследовали адские неудачи. Продвигался он медленно, плохо гнулось колено. Минут через шесть — Показались первые строения. Он миновал ферму. Где-то залаяла собака. К ней присоединилась вторая. Слева от него тянулся широкий, полыхающий одуванчиками лук, который рассекала надвое узкая тропка. Картина была как из детской книжки. Весь пейзаж казался мучительно знакомым. Внезапно Билли охватило облегчение. Он точно знал, где находится. Он возле чеширской деревушки Олдерли Эдж. За деревьями стоит паб под названием «Чародей», где они с Ники напились в их первый совместный уикенд. Рядом с пабом проходило шоссе, ведущее в саму деревню, где есть телефоны, железнодорожная станция, возможно, даже такси. Подгоняемый близостью свободы, Билли двинулся напрямик через лук. Утренний воздух был удивительно сладок. Потом он посмотрел налево и увидел, что к нему с невероятной скоростью несется высокая фигура. «Куда это ты собрался?» На свежевыбритой голове злыдня блестел пот. Спокойные светлые глаза всматривались ему в лицо. Он словно бы жалел Билли, что он такой глупый. Они стояли на Эдж, скалистом обрыве с видом на Чеширскую равнину. У них под ногами расстилались леса. Внизу обрывалась тошнотворная головокружительная стена. Билли пришёл сюда без сопротивления споров, вёл себя так, будто злыдень прибежал к нему на утреннюю прогулку. «Я же сказал, разминаю ногу». Схватив за плечо, злыдень развернул его, вынуждая встретиться взглядом. «Лжешь!» «Ладно, лгу», — вздохнул Билли. «Знаешь почему?» «Потому что хочу вернуться к прежней жизни. Пусть она была никуда не годная, но моя. Я годами старался достичь нынешнего уровня безвестности». Я не могу просто взять и бросить всё, ради чего так тщетно трудился». Злый день молча обдумывал это больше полминуты и, наконец, сказал. «Дашь мне год». «Ты о чём?» «Один год». «Спрячешься на один год. В конце этого года сможешь начать с того места, откуда бросил». «А как же паномарь «С Пономарём я разберусь. Но на это понадобится время. На него работает уйма людей, а я сам по себе». — Вот почему я тебя прошу. — Один год. Забыв про жертву, которую предлагает принести ради него убийца, Белли дрогнул. — Не знаю, Стив. Злыдим вздохнул. — Лучше решить сейчас, Белли. — Ты мне угрожаешь? — Белли с трудом взглотнул. — Я даю тебе выбор. Я ведь тебе доверился, верно? — А ты что сделал? — Ушел. Знаю, что не только твоя жизнь на волоске, но и моя тоже. Вот только они не знают, кто ты. Пока не знают. Но если доберутся до тебя, то сделают всё, что смогут, чтобы меня найти. Поэтому я прошу тебя об этом как человек, желавший и желающий тебе только добра. Прямо сейчас, сию минуту, дай мне слово, что позволишь спрятать тебя, спрятать подальше от всего и всех, кого ты знаешь, на 12 месяцев, начиная с сегодня. Билли подумал, они подогратели но не нашёл в себе сил. — а Пошёл ты! Без малейших усилий злыдень подхватил его подмышки, сделал шаг обрыву и занёс над краем. Как только под ногами у него оказалась пустота, из сбили разом выветрилось всё легкомыслие. «Ладно — Ладно! — сказал он. — Ладно! — Ты мне доверяешь? Билли мог только кивнуть. злыдень ещё подержал его над обрывом, будто ждал, что он скажет, «Мне легко доверять людям, которые держат меня над пропастью». Но Билли пересохла во рту, и все остроты кончились. «Обещаю, Стив, сделаю всё, как скажешь! Перестанешь звать меня Стивом? Ага. Один год. Один год. честно Честная-причестная». И всё это время белли думал. «Ничего я не обещаю, задница-то сумасшедшая. Да при первой же возможности я тебя на грёбаную милю убегу!»